Глава 21. Небесный дар. Ева подскочила с пола с быстро бьющимся сердцем. Порывисто поднялась, ноги подкосились, и она рухнула на пол, больно отбив колени. Сердце как сумасшедшее билось в груди. Она могла бы решить, что у нее вот-вот случится сердечный приступ, если бы хоть на мгновение подумала о себе. В комнате никого больше не было. Потратив драгоценные секунды на то, чтобы заставить свои ноги держать тело, она подбежала к окну, распахнула створки, едва не сорвав их с петель, и срывающимся голосом на пределе сил крикнула: "Кайден!" Ее голос разнесся по улице. Редкие прохожие недоуменно поднимали головы и смотрели по сторонам. Ева позвала его еще несколько раз, никто не отозвался. Судорожно выдохнув, звук, вырвавшийся из ее груди, был похож на рыдание. Она отшатнулась назад и бросилась прочь из этого дома. Напугала служанку в коридоре, чуть не сбила кого-то на лестнице. У Евы больше не было времени и желания быть осторожной. Ей нужно было спешить. Еще была надежда на то, что Кайден просто ушел слишком далеко и не услышал ее. То, что он не отозвался, это ведь не обязательно значит, что его больше нет. Ведь она. Все еще жива. В прихожей, ухватившись за дверную ручку, она толкнула дверь и охнула, когда та неожиданно резко ушла вперед, утягивая его за собой. Потеряв равновесие, она завалилась вперед и врезалась лбом в чью-то грудь. Замерла, когда ее крепко обняли. Что там произошло? хрипло спросил Кайден у ее макушки. Позволив себе на одно короткое мгновение крепко обнять его в ответ, Ева отстранилась. Она чувствовала, как страх уходит. Он не исчез совсем, но стал уже не таким подавляющим, хотя бы колени перестали дрожать. «Надо спешить. Там Эйла. Она должна была спрятаться и ждать нас». Кайден не задавал лишних вопросов. Они побежали мимо удивленных горожан, больше не делавших вид, что этих двух странных рыжих людей не существует. Наказание не могло больше это контролировать. Толпа на улице перед магазином разрослась еще больше. Пробравшись ближе, Ева увидела госпожу Морн, стоявшую на коленях на каменной мостовой, с разбитым носом, заплывшими глазами, Выглядело это ужасно, но Ева не испытала угрызений совести за то, что сотворила с лицом этой женщины. Госпожа Морн плакала, хваталась за подол платья немолодого мужчины и умоляла его спасти ее грешную душу. «Главный храмовник», — произнес Кайден раньше, чем Ева успела задать вопрос. «Она хотела бы узнать, что здесь происходит, но времени на это не было». Раскользнув в переулок между домами, они прошли на задний двор кожевенного магазинчика. «Твоих рук дело?» — спросил Кайден, кивнув на лежавшего в луже своей крови Громилу со свернутой шеей. Рядом с ним можно было заметить чью-то потерянную руку. «Я его только порезала», — сказала Ева. «Наверное, рана оказалась серьезной. Настолько серьезный, что его товарищи вместо того, чтобы оказать помощь, просто свернули ему шею. Ева быстро прошла мимо Настеж распахнутой двери. Она с тревогой вглядывалась в дверной проем, опасаясь, что кто-то может их увидеть. Про окна на втором этаже Ева не подумала. Зачем кому-то следить за задней дверью, если самое интересное сейчас происходило у главного входа? Впрочем, даже если бы она подняла глаза — не смогла бы увидеть щуплого парня, рыскавшего по кухонным ящикам в поисках чего-нибудь ценного. Но он их увидел, когда на мгновение отвлекся от своего занятия и выглянул в окно. Двое незнакомцев, никак не отреагировавших на труп, разбудили в нем интерес. Главный хромовник обещал за голову проклятую неплохую сумму — Достаточно большую, чтобы прекратить поиски столового серебра и попытать удачу в другом. Эйла спряталась за деревянным ящиком с какими-то досками. Обхватив колени руками, она тихо плакала, вздрагивая от любого шороха. Когда со стороны ее дома раздались шаги, она затаила дыхание. Эйла понимала, что не сможет убежать. Ноги ее уже не слушались — Она с трудом заставила себя выйти из дома и пройти мимо трупа мужчины и распадавшегося на хлопья пепла, будто горящего в невидимом огне, тела Евы. Эйла спряталась лишь потому, что пообещала, пусть и не понимала, зачем это нужно было. Одинокая и беспомощная, она думала о том, что умереть не так уж и страшно. И пусть смерть оборвет ее жизнь, но и прекратит этот кошмар она не пошевелилась, когда шаги приблизились и остановились около ее убежища, не подняла головы, когда кто-то опустился перед ней на корточки, не забыла, как дышать, когда услышала знакомый голос. не поранилась. перед ней, опираясь коленом о землю, сидела Ева, рядом стоял Кайден. Эйла ущипнула себя за руку, ойкнула и ущипнула за ногу, потом за щеку. Ева перехватила ее руку. Хватит, хватит! Я же обещала, что мы за тобой придем. Ты молодец, все сделала как надо. Она помогла Эйле подняться и поддержала, когда ноги той подогнулись. Понимающе улыбнулась, потому что сама недавно едва могла стоять. Ответную робкую улыбку Эйлы спугнул шорох. В начале подворотни стоял тощий невысокий парень с лохматыми русами волосами и россыпью веснушек на бледной коже. Свои ботинки он держал в руках. Секунду он стоял и смотрел на них, не веря своей удаче, набрал в грудь побольше воздуха и громко закричал. «Она здесь! Здесь! Я нашел проклятую!» Кайден качнулся к нему, и парень побежал, отбивая голые пятки и не переставая кричать. Ева бросилась за ним, желая поймать и придушить. Ее удержал Кайден. «Бесполезно!» — сказал он и потащил ее в противоположном направлении. Одной рукой он удерживал за плечо Еву, а другой сжимал влажную ладонь Эйлы. Этот момент мог бы стать самым романтичным ее воспоминанием, не будь ситуация настолько жуткой. «Поняла я, поняла!» Ева высвободилась и поспешила за Кайданом, не переставая оглядываться. Шум позади становился будто бы громче, и это тревожило ее. Эйла едва переставляла ноги и была не в состоянии бежать. Шансов спастись у них почти не было. Кайден замедлился, когда впереди вместо грязного и узкого проулка их встретила глухая стена здания, ругнулся на непонятном языке и потянул Эйлу налево к единственному оставшемуся проходу. Вел он на улицу к обезумевшей толпе. «Мы же недалеко убежали», С ужасом прошептала Ева, но последовала за ним. Выбора все равно не было. Они оказались на перекрестке. Дом, что преградил им путь, стоял на углу двух дорог. Кожавенный магазинчик находился от них на расстоянии четырех зданий. «Куда теперь?» — глухо спросила Ева. Сама она ни за что не смогла бы выбрать дорогу, боясь завести всех в тупик. Раньше, чем Кайден ответил, их заметил кто-то в толпе у магазинчика. Послышались крики. Огромное количество людей хлынуло к ним. Это было похоже на стихийное бедствие. Словно огромная волна вот-вот должна была смыть с лица земли маленький городок на берегу моря. Сила, против которой Ева была беспомощна. Она почувствовала, как ослабли колени. Ничего не объясняя, Кайден побежал навстречу толпе, увлекая Эйлу за собой. Ева с ужасом смотрела ему вслед. «С ума сошёл!» — в отчаянье выдохнула она и бросилась за ним на подгибающихся ногах. Они бежали навстречу неминуемой смерти, и Ева на какое-то короткое мгновение подумала, что Кайден сдался и решил завершить это наказание, чтобы попробовать еще раз в следующем. Она подумала, что Кайден собирается пожертвовать Эйлой. Когда он резко ушел в сторону, Ева по инерции еще немного пробежала вперед и только потом увидела небесный храм. Двери его были все так же распахнуты, и Ева сомневалась, что они смогут их запереть. Понять, что задумал Кайден, у нее не выходило. Взбежав по ступеням, она потянула одну из створок двери на себя, та не поддалась. Ева ругалась и дергала ее, все больше паникуя. Кайден ухватил ее за шиворот рубашки и втащил под своды храма. Когда она набросилась на него с кулаками, он не защищался. «С ума сошел, кричала она между судорожными вздохами. «Они же нас сейчас схватят! Дверь надо...» «Обернись!» — велел Кайден спокойно. Ева посмотрела назад и замолчала. Люди толпились на пороге храма, но никто не смел войти внутрь. «Но почему?» — потеряно спросила она. Все считают, что Эйла выполняет последнюю волю небес. Откуда ты знаешь? Еве было страшно отводить взгляд от людей в дверях храма, но ей было необходимо посмотреть на Кайдена. «Слышал?» — сказал он просто. «Когда мы искали тебя тогда». Ева вспомнила аптекарскую лавку, злого Кайдена и заплаканную Эйлу. «Она тоже слышала?» «Не думаю». Тогда ее больше всего интересовала твоя безопасность. «Но почему ты не рассказал мне?» Кайден отвел взгляд. «Поговорим об этом позже». «Сейчас, рассушите...» Ева махнула рукой в сторону людей. Все равно боятся сюда войти. Объяснись». Эйла стояла рядом и дрожала, обняв себя за плечи. Она не понимала, что происходит, но знала наверняка, что никогда раньше не видела Еву такой злой. Какую еще важную информацию ты оставил при себе. Даже понимая, что реагирует слишком остро, я не могла заставить себя успокоиться. Ей было странно понимать, что простых людей она испугалась больше, чем монстра из проклятого особняка. Соберись, велел Кайден. Он, единственный из них, все еще сохранял самообладание. Я не пытался что-то скрывать от тебя, просто. Кайден посмотрел на алтарь для подношений, на сиротливо лежавшую на нем бумажную упаковку от булочки. Занятая другими проблемами, Ева забыла утром принести новое угощение небесам. Он не знал, как объяснить, что не рассказал об услышанном, так как боялся, что Ева перестанет приносить на алтарь подношения, если узнает, что Эйлу подозревают в связи с небесами. Потому что в глубине души Он надеялся, что небеса заметят эти неловкие подношения и помогут Еве пусть не выбраться из наказания, но хотя бы выжить. «Просто что?» «Не придал этому значения», — наконец, через силу произнёс он. «Ты ведь тоже не говорила, что ходишь в храм». Ева пристыженно опустила глаза. «Это другое», — проворчала она и быстро сменила тему. «Так что делать будем? Другой двери тут нет». Есть окна, негромко заметил Кайден, чтобы никто, кроме Евы, не услышал. Когда толпа заволновалась и расступилась, к порогу подошел тот самый главный храмовник мужчина с сединой на висках и обворожительной улыбкой. Кайден, мм! А у вас тут принято с прихожан пожертвования собирать? Кайден недоуменно посмотрел на нее. У каждого храма стоит коробка для пожертвований это распространенная практика. А почему ты спрашиваешь? Этот тип похож на мошенника, мрачно сказала она. Уж очень сладкая у него улыбка, так и хочется проверить, на месте ли кошелек. Ева не старалась говорить тихо. Ее слышали все, но улыбка хромовника даже не дрогнула. Отдайте нам проклятую, произнес он сильным, хорошо поставленным голосом. Я буду молить южную звезду, простить вас. «У меня есть предложение получше», — нагло сказала Ева. «Давайте вы сейчас разойдетесь по домам, а мы, так уж и быть, будем молить небеса простить вас». Хромовник перестал улыбаться. На лице его отразилась обеспокоенность, но глаза были холодными и злыми. «Такие речи опасны. Всем известно, что небеса давно пали. Южная звезда была одним из тех, кто освободил нас от небесной тирании». «Дерьмово он постарался, раз вы обвиняете в связи с небесами новую жрицу», — Раздраженно бросила Ева, но, задумавшись, спросила. «Подождите, но ведь это получается, вы считаете южную звезду слабым?» «Да как ты смеешь?» Толпа зашумела. Послышались требования стереть с лица земли не только Эйлу, но и еретичку, посмевшую оскорблять их бога. «А при чем тут я?» — искренне удивилась Ева. Она постепенно успокаивалась. Никто так и не решился переступить порог, и это возвращало ей уверенность. — Это ведь вы обвиняете Эйлу в том, что ее благословил не ваш бог, а небеса. Насколько же слабым вы считаете южную звезду, если посмели допустить мысль, что на его землях, в его храме, мог бы хозяйничать кто-то другой? Толпа распалялась. Задетые за живое, горожане готовы были разорвать его на части, и все же не смели ступить в небесный храм. Их верности Синану было недостаточно, чтобы рискнуть жизнью. Храмовник больше не улыбался, лицо его превратилось в отталкивающую и злую маску. Привезти сюда грешницу, велел он. И толпа расступилась еще раз, пропуская госпожу Морн и двух мужчин, тащивших ее под руки. «Мама!» Эйла, забыв об угрозе, бросилась к женщине. Ева едва успела ее удержать. Повернула к себе, встряхнула, больно впиваясь пальцами в плечи. «В себя приди. Сунешься за порог, и они тебя сразу убьют. Хотя, может, и не сразу. Этот разряженный отброс похож на сраного извращенца». Хромовник переменился в лице. Он хотел ответить, но не знал, что можно сказать. Никогда раньше никто не относился к нему с таким пренебрежением. Даже в те времена, когда он был послушником, ни одна живая душа не смела оскорблять его. Все знали, кем был его отец и предпочитали не рисковать своим благополучием. «Но мама...» Эйла выворачивала шею, стараясь увидеть свою мать. Та твердо стояла на ногах и выглядела сломленной. Ее жизнь была растоптана. Магазинчик уничтожен. Муж мертв, а дочь, которую она не то чтобы любила, но к которой привыкла, оказалась проклятой. «Им ты нужна, а не она!» — проворчала Ева и подтолкнула Эйлу к Кайдену. Опасаясь, что хромовник решит шантажировать их жизнью госпожи Морн, Ева хотела как-то укрыть Эйлу от этих людей. Она тихо спросила у Кайдена. «Ты вроде говорил, что мы будем через окно выбираться». «Возьми ее и организуй нам проход, а я пока их отвлеку». Он не стал спорить, взял Эйлу под локоть и повел за собой в хозяйственную часть храма. Покосившаяся дверь открылась с трудом. «Какая неслыханная жестокость! Прятать дочь от собственной матери! Теперь мне открылась правда. Вы пришли сюда по воле небес, чтобы помочь проклятый нас погубить», — покачал головой храмовник. Он не сомневался, бежать им некуда, а потому не сильно беспокоился, когда Кайден и Эйла укрылись от его внимания в хозяйственной комнате, где раньше хранились благовония и свечи. Конструкция небесных храмов не предусматривала других дверей, кроме главного входа. В былые времена храмовые служители никогда не жили при храме. Это изменилось лишь с приходом новых богов. Их храмы разрастались — В них появилось место для домов и общежитий, и по мере того, как увеличивались территории храмов, множилось и влияние храмовников. Появилась четкая иерархия. Из преданных слуг они превратились в господ. «Тебе бы не в храме людей обманывать, а книжки писать», — раздраженно ответила Ева. Сквозь толпу протолкался огромный мужчина, Правая рука у него заканчивалась культёй, неумело перемотанной какой-то тряпкой. Кровь пропитала ее насквозь. Мужчина встал позади главного храмовника и ткнул в Еву обезображенной рукой. «Ты меня покалечила!» Последовавший за этим поток бранных слов, Ева выслушала с некоторым интересом. Надеялась услышать что-нибудь новое, но осталась разочарована. Когда мужчина успокоился, она спросила с искренним недоумением. «И чем ты недоволен? Жив же остался?» «Хватит! Замолчите все!» — велел хромовник, и голос его разнесся над толпой, и гул стих. У Громилы было, что сказать Еве, но он не посмел ослушаться приказа. В воцарившейся тишине хромовник обратился к Еве. Он взял себя в руки и вновь имел благожелательный и располагающий вид. «Я буду милостив к тебе и твоему сообщнику. Вы сможете покинуть этот город целыми и невредимыми, если добровольно отдадите нам проклятую и поклянетесь никогда больше не переступать границ города». «А вы со своими сообщниками это согласовали?» спросила Ева, кивнув ему за спину. На каждом лице, что она видела, было написано желание растерзать её. «Не похоже, чтобы они были с вами согласны». Даю свое слово. Ева посмотрела на госпожу Морн, вспомнила, как там молила этого человека о спасении и как хотела убить собственную дочь. Что будет с ней? Остаток жизни эта грешница проведет в храме, замаливая свои грехи перед Южной Звездой. А проклятая, значит, будет убита. Через какое-то время у вас появится новая жрица, и со временем эта трагедия забудется, да? Но самое главное, ее никто и никогда не будет ассоциировать с храмом Южной Звезды. Во всем опять будут виноваты только небеса. Ева устало вздохнула. «А знаете, что я думаю?» По лицу храмовника было видно, что он не знает и знать не хочет, но она продолжила. «Я думаю, что когда начали происходить всякие ужасы, у людей появились вопросики как раз к храму, Потому что ваше хваленное благословение вообще не помогало. Вы испугались, что придется отвечать за все, что случилось, но отвечать же не хочется, правда? Вы же не виноваты. И могу поспорить, вы знаете, что Эйла тоже не виновата, только у нее нет такой власти, как у вас. И легче всего было обвинить во всем беззащитного ребенка приписать ей мифическую связь с небесами, о которых, поправьте, если я ошибаюсь, сотни лет уже никто не вспоминал, и отдать ее на растерзание толпе. Меня только одно интересует. С чего вы взяли, что после смерти Эйлы все снова станет хорошо? «Не думай, что сможешь смутить наши умы, ибо наш дух силён». Всем известно, что испытания обрушились на мой народ после того, как проклятая объявила себя следующей жрицей. Она стремилась уничтожить веру людей в южную звезду. Она недооценила нас. Перед лицом страшного врага мы сплотились. Звон бьющегося стекла достиг ушей храмовника, и он осёкся. На его лице отразилось понимание. Окна храма выходили на соседнюю улицу, добраться до которой было не так-то просто. Прохода между зданиями на этой стороне не было. «Храм заплатит вдвое больше обещанной суммы, если вы притащите мне проклятую прямо сейчас». Толпа зашевелилась. Задние ряды напирали на передние, люди кричали и ругались, но никто так и не осмелился переступить порог. Кто-то случайно толкнул главного храмовника, и тот едва не ввалился в храм, но успел ухватиться за косяк и устоять на безопасной земле. Ева испытала странное удовольствие, видя, как исказилось от страха его лицо. Громила с культей, взревел, подбадривая себя, и ринулся вперед. Он стал калекой и считал, что терять ему больше нечего, а деньги могли хотя бы скрасить его убогую жизнь. Ева растерялась. Она не знала, что делать. Тисак остался на заднем дворике кожевенного магазина, а другого оружия у нее не было, не успела найти. Громила был на две головы выше нее и намного шире в плечах. И пусть у него имелась всего одна здоровая рука, но даже ею он умудрился поднять его в воздух и швырнуть в глубь храма. Пролетела она немного и рухнула на алтарь. Камень, на вид такой крепкий и надежный, треснул и раскололся под ней. Громила, подбадривая себя, взвыл и несколько раз ударил себя кулаком в грудь. Хромовник кричал, требуя оставить в покое эту дрянь и привести ему проклятую, но его слова не были услышаны. Жажда мести взяла вверх над алчностью. Ева лежала среди осколков алтаря и пыталась прийти в себя. Когда Громила схватил ее за ногу и потащил по полу, она слепо зашарила руками вокруг и вцепилась в первый подвернувшийся каменный осколок раня пальцы. Согнулась пополам и вонзила острый край осколка в его предплечье, задела кость. Громила взвыла и отпустил ее. Ева неловко поднялась на ноги, продолжая сжимать в руках окровавленный осколок. Тело ломило, но боль была не такой сильной, какой, по мнению Евы, должна была бы быть. Она выругалась и, замахнувшись на Громилу, крикнула. «Чтоб тебя черти драли!» Громила попятился. Толпа притихла, и в этой тишине было слышно, как воет ветер и потрескивают ветки в костре. В месте, где прошелся осколок, воздух задрожал, Появилась сияющая нить, которая быстро расползлась, открывая взгляду Евы диковатую картину. Сквозь неровные края разреза было видно выжженное серое поле, реки лавы и догорающее дерево. Ева закашлилась от дыма, коротко хохотнула, ущипнула себя. Вся ее жизнь в последнее время походила на горячечный бред, но это было уже слишком. И когда она решила, что страннее уже быть не может, что-то зашуршало, и в разрыве выросла странная фигура. Сначала показалась безротая голова на тонкой шее, потом плечи и грудь. Серая кожа удивительно гармонично сочеталась с выжженным пейзажем. Существо вытянулось еще больше, и Ева судорожно вздохнула. Вместо живота у него была пасть, полуоткрытая, с острыми иглообразными зубами. Существо оглядывало Еву и застывшего рядом громилу черными, налитыми кровью глазами. Сквозь разрыв в храме неуверенно высунулся темно-серый кончик хвоста, очень похожий на змеиный, если бы существовали такие огромные змеи. Хвост попробовал расширить разрыв, и тот неохотно поддался. Существо радостно заворковало. Звук был настолько жуткий, что в толпе кто-то заплакал. Ева завороженно смотрела, как медленно и осторожно расширялся разрыв и не представляла, что делать. Громила тяжело упал на пол, остекленевшими глазами, глядя на происходящее. «Да какого же чёрта!» — прошептала она онемевшими губами. Рука, опустившаяся на плечо, едва не довела ее до сердечного приступа. Тихо вскрикнув, она обернулась и едва не расплакалась от облегчения. Рядом стоял Кайден. В свободной руке он сжимал карту, изображавшую Йорн. Пока все увлеченно следили за существом, Кайден вернулся в основной зал храма и быстро сориентировался в ситуации. Ева обернулась, чтобы увидеть медленно затухающую, осиротевшую платформу. Просунув карту в разрыв, Кайден надежно перекрыл проход, зажав змеиный хвост. С той стороны послышался разъяренный вой. Существо дергалось, кончик хвоста метался, как сумасшедший, но по какой-то причине карта не сдвинулась ни на крупицу. Сияние, окутывавшее ее, начало гаснуть быстрее. Края разрыва потускнели. Не прошло и минуты, как разлом закрылся, на полу упал кусок карты с ровным срезом и кончик хвоста. Хвост еще яростно извивался, когда хромовник пришел в себя. Разве нужны другие подтверждения? Они посланцы небес, их всех нужно уничтожить. Ничего не говоря, Кайден потащил Еву к покосившейся двери. За ней оказалась совсем маленькая кладовая с небольшим окном, уже разбитым и очищенным от осколков. Эйла ждала их на улице, она испуганно сжалась к стене. Выбирайся, велел Кайдан и подтолкнул его. В коморку вслед за ними ворвался громила, замахнулся и сложился пополам от удара в живот. Пусть Кайдан и доставал ему лишь до подбородка, но кое-какие божественные силы при себе все же имел. Он вытолкал громилу в зал и налег на дверь, закрывая ее. Поторопись! Ева выбралась в окно и лишь тогда осознала, что продолжает сжимать в руке осколок алтаря. Она порезалась, когда схватила его, но все еще не чувствовала боли. Осколок был размером с небольшой нож и удачно поместился в кармане ее штанов. Выкинуть его Ева не смогла, пусть и хотела, что-то останавливало ее. Следом выбрался Кайден. Втроем они перебрались на другую сторону улицы и скрылись в узких проулках. Они шли, пока не добрались до смутно знакомых Еве доходных домов. «Ты привел нас к дому Бьяна?» — неуверенно произнесла она, когда Кайден вывел их к старой входной двери одного из зданий. «Единственное место, что пришло на ум», — признался он. Вместе они поднялись на чердак. Первым шел Кайден, сразу за ним Эйла. Ева была последней и, не переставая, оглядывалась назад. Ей казалось, что из полумрака на нее вот-вот кинется то существо с огромной пастью и змеиным хвостом. Замок на двери никто не поменял, и заново ломать Кайдену ничего не пришлось. Старую промятую постель освободили и отдали Эйле. Та сначала отказывалась, утверждая, что не сможет уснуть. И все же уснула, стоило ей только лечь. Ева отошла к окну, осматривая улицу не могла отделаться от ощущения, что вот-вот покажется толпа, возглавляемая хромовником. «Тебе тоже стоит отдохнуть», — сказал Кайден, подойдя к ней. Ева покачала головой. «Сначала мне нужно немного успокоиться». Она чувствовала себя уставшей, но понимала, что не сможет сейчас уснуть. Слишком много мыслей было в голове, а в крови все еще бурлил адреналин. «Какого чёрта происходит? Что это была за тварь с хвостом? И как ты понял, что нужно делать?» Кайден помолчал немного и ответил вопросом на вопрос. «Ты нашла что-то в храме?» Я порылась в карманах и вытащила осколок. Протянула его Кайдену, но тот не стал брать, даже руки за спиной спрятал. «Покажи сама. Ты его что, боишься?» Он вновь проигнорировал её вопрос. Там, в храме, что ты делала до того, как раскрылся проход? Ну, я размахивала этим. Ева помахала остреем осколка перед Кайданом и пожелала тому громили, чтобы его черти драли. А потом в воздухе какое-то окно открылось, и появилась та тварь. Может, объяснишь, что это было? Примечание. Небольшое отступление. Как мы помним, благодаря стараниям Яхвы Ева понимает местных жителей, и они понимают ее. Магия работает так, что к каждому сказанному ею слову автоматически подбирается максимально понятный для местных жителей образ. Иногда, конечно, могут случаться недопонимания, потому что на Йорне не находится подходящего аналога тому, что Ева имела в виду. Но в данном случае все сработало правильно. Ева вспомнила чертей, и мир дал ей максимально приближенный к ее пожеланию образ. Конец примечания Когда я вернулся за тобой, почувствовал небесное воздействие. Времени разбираться не было, поэтому использовал безотказный способ, нейтрализовал одно воздействие другим. Божественная сила, заключенная в карте, смогла закрыть открытый тобой проход. Ева очень осторожно положила осколок на подоконник. «Знаешь, а я ведь его странным образом получила. Меня тот громила на алтарь швырнул, и я, конечно, не пушинка, но каменная плита подо мной вряд ли развалилась бы, а алтарь развалился». Кайден склонился над осколком, всматриваясь в вырезанные на нем линии. Несколько секунд он просто смотрел, а потом рассмеялся, прикрыв глаза ладонью. «Что?» — Ева присмотрелась к линиям, надеясь понять, что его так рассмешило. «Там какой-то анекдот записан?» «Небесный дар». «А? Там написано «небесный дар». Это часть из Писания, и начинается оно, покорно вознося небесам дары. Но здесь только часть фразы, из-за чего ее значение изменилось. «Поздравляю, Ева, твои подношения были не напрасны, и я, наконец, знаю наверняка». Небеса не были побеждены, они все так же наблюдают за нами. Ева с сомнением посмотрела на осколок. «Но что нам теперь с этим делать? Тебе придется научиться им пользоваться. Возможно, это поможет нам выбраться. С чего бы это? Ева, ты видела пожирателя душ. Кого?» — Кайден закатил глаза. «Тварь с хвостом. Но мы в наказании!» Помнишь, кого, кроме уже погибших людей, можно здесь встретить? Стражей, тихо сказала она. Ева отлично их помнила. Сложно было забыть убившую ее абразину. Весь смысл слов Кайдена дошел до нее с задержкой. Подожди, хочешь сказать, я смогла открыть проход за пределы наказания? Она по привычке ухватилась за отворот его пиджака. Хочешь сказать, я могу нас отсюда вытащить? Кайден кивнул. «Станешь моей спасительницей?» — с улыбкой спросил он. Ява согласилась мгновенно, не раздумывая, но для того, чтобы вновь взять в руки осколок, ей пришлось приложить усилия. Страшно было его даже касаться. А что, если я опять случайно открою проход к какой-нибудь жути? Еще одной волшебной карты у нас нет. Не думая о местах, куда не хотела бы попасть — посоветовал Кайден и поторопил ее. «Ну же, даже если не хочешь, тебе придется это сделать». «Понимаю я», — проворчала Ева и неловко махнула осколком, стараясь думать о безопасных и уютных местах. На десяток осторожных взмахов срабатывал один. Они успели выяснить, что разрывы пространства могут быть разного размера, и сами по себе они тоже зарастают, но медленно. Ева одной своей волей могла ускорить их закрытие, но не могла замедлить. И когда в третий раз она открыла проход на какую-то поляну, залитую солнцем и утопающую в полевых цветах, Ева едва держалась на ногах и уже не переставая вытирала влажные ладошки о штаны. «Неплохо», — подвел итог Кайден. «На этом пока закончим». И Ева облегченно вытерла рукавом испарину со лба. Она собиралась передохнуть, и, если повезет, немного подремать, когда услышала шаги множества ног за окном. В ночной тишине этот звук казался таким страшным. «Нас кто-то увидел», — упавшим голосом произнесла Ева, осторожно выглядывая из-за рамы. Под окнами этого старого и ветхого дома, так же, как раньше под окнами кожевенного магазинчика, собиралась толпа. Она сразу заметила среди всех людей главного храмовника, одетого в светлое и богато расшитое платье. Он, конечно же, был здесь, как и повозка с умертвиями. Освещение на бедных улицах было скудное. Не свети так ярко полнобокая луна, Ева едва ли заметила бы, что на присыпанном сеном полу повозки лежала большая фигура. После того, как они посмели сбежать, хромовник решил выместить злость на том, кого легче всего было обвинить в неудаче. На раненом громиле. Его объявили пособником проклятой и наказали Те, кто не смог вынести его страшных криков, покинули толпу, а остальные, все так же беспрекословно, веря словам хромовника, под затихающие хрипы поедаемого заживо человека, отправились на поиски проклятой и ее подельников. Нашли. Ева с тоской вспоминала времена, когда никто в этом городе не замечал её. Даже если кто-то видел, как мы заходили в этот дом, они едва ли знают наверняка, где мы спрятались. Кайден выглядел слегка встревоженным, но не напуганным. Мы могли выбраться на крышу и перемещаться по ней. Ева вспомнила железную лестницу, приделанную к стене, недалеко от чердачной двери. Она вела на крышу, и если вдруг окажется открыто, то их и правда могут начать искать по крышам. «И у нас есть осколок», — тихо добавила Ева, переглянулась с Кайденом, но старый тяжелый комод к входной двери они все же перетащили. Эйла, измотанная всем случившимся, продолжала крепко спать. Время шло, и Ева жалела, что у нее нет часов, и она не знает, как долго они уже прислушиваются к гулу голосов за окном и зловещей тишине на лестничной площадке. Когда за дверью послышался шум шагов, Ева зажмурилась и скрестила пальцы на обеих руках. Царапины, которые она получила, схватив осколок, подсохли, но из-за неосторожного движения кровь вновь начала сочиться сквозь потрескавшуюся мягкую корочку. Ева этого даже не заметила. Люди на лестничной площадке громко переговаривались, решая, что делать. Кто-то, как Кайден и планировал, хотел подняться на крышу и осмотреть ее, но оказался среди них упрямый человек, направившийся к двери чердака. Толкнул ее и удивленно выругался, когда она не поддалась. Заперто там, нетерпеливо произнес тот, кто предложил подняться на крышу. «Замок сломан!» — хрипло ответили ему. И Ева затаило дыхание. «Камень!» — шепнул ей Кайден. Она надеялась, что осколок не понадобится. Слишком страшно было даже думать о том, что придется пройти в созданный им разрыв. Но попасть в руки к этим людям было страшнее. Кайден зажала ей рот, чтобы она не кричала, и разбудил ее. Ева настраивалась открыть проход в какое-нибудь безопасное место. В дверь забарабанили, всё тот же хриплый голос велел им немедленно открыть и сдаться. Когда никто не ответил, в дверь начали колотить сильнее и агрессивнее, и в какой-то момент вместо кулаков в дело пошли ноги. Комод заскрипел и медленно пополз по полу. «Ева, поспеши», — велел Кайден. «Я пытаюсь». Проход не открывался. Ева судорожно размахивала осколком, но ничего не происходило. За дверью этой маленькой комнатки их ждала страшная смерть. Единственная надежда на спасение была в ее руках, но ничего не происходило. Осколок издевался над ней. Весь этот мир находил какое-то злое удовольствие в том, чтобы делать ее жизнь невыносимее с каждым днем. Замахнувшись в очередной раз, его с силой швырнула осколок под ноги. Он отскочил от пола и улетел в угол. Кайден бросился за ним. Он ничего не сказал. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, в каком отчаянии находилась Ева. Ему было проще. Даже сейчас он мало на что надеялся. Это помогало справляться с эмоциями. «Ева!» — тихо позвала Эйла, осторожно коснувшись ее руки кончиками пальцев. Ева не отзывалась. Она стояла посреди комнатки, зажмурившись, сжав кулаки и стиснув зубы. И дрожала. Всю жизнь ей приходилось беспокоиться только о себе, и она как-то справлялась. Но вот стоило появиться людям, о которых Ева хотела заботиться, к которым привязалась и которых, страшно сказать, полюбила, и она не могла сделать ничего, чтобы их защитить. «Ева», — простонала Эйла, крепко обняв ее. — «не плачь». Кайден несколько мгновений топтался рядом, сжимая в руках осколок и не зная, что делать. Эйла всхлипнула и жалобно повторила. «Не плачь!» Тихо ругнувшись, Кайден неловко сгреб в объятия их обеих, не переставая неразборчиво ворчать под нос. Они стояли так несколько секунд. В дверь продолжали биться, и комод медленно, с глухим звуком, начал отъезжать в сторону. Но на мгновение все это перестало иметь хоть какое-то значение. Еве стало тепло и спокойно. Справившись с подступившим горлу комом, она хрипло пробормотала. Кто тут еще плачет? Эйла тихо хихикнула, в ее голосе слышались слезы. Успокоилась? Спросил Кайден, упираясь подбородком ей в макушку. Мелкая Эйла едва доставала ему до плеча и оказалась где-то под мышкой. Да! Осколок вернулся к Еве. Она сжала его крепче, чувствуя, как острые края больно впиваются в ладонь размяла плечи. Комод со скрипом продвигался все дальше в комнату. В какой-то момент щель стала достаточно большой, чтобы в нее смог протиснуться человек. В два шага оказавшись рядом, Кайден отшвырнул комод в сторону и закрыл дверь, сильно прищемив чью-то ногу. С той стороны послышался жуткий вопль, и дверь захлопнулась. «Лучше тебе поторопиться», — сказал он, удерживая сотрясающуюся от удара в дверь. Было слышно, что по лестнице уже кто-то спешит на помощь. «Давай, нам просто нужно выбраться из этого города», — прошептала она. Каменное острие слабо затлело золотым свечением, и вслед за ним по воздуху протянулась бледная линия. Края ее быстро разошлись, и Ева увидела лес. Тихо засмеялась, не веря своим глазам. Сквозь кроны деревьев едва пробивался лунный свет, а тени были такими густыми и непроглядными, что, казалось, там кто-то затаился и ждет, когда неосторожная жертва подойдет ближе. И все же это было лучше, чем то, что ждало их там, за дверью. «Первой пойду я, ты за мной», — сказала Ева потерянной Эйли. Та с недоверием смотрела на лес, подсвеченный золотистым сиянием. «Как такое возможно?» «Эйла, приди в себя! Нам нужно выбираться!» Ева затаила дыхание, зажмурилась и первой нырнула в разрыв, высоко задирая ноги. Проход получился довольно большим. Ева тянула его, пока рука не дрогнула. Пройти в него она могла, не пригибаясь. Когда ее ноги коснулись мягкой травы, а кожа покрылась мурашками от прохладного ветерка, Ева обернулась к застывшей по ту сторону Эйле, протянула руку. Давай же! Она видела, что края разрыва внизу уже начали срастаться. Он мерцал в 30 сантиметрах над землей и постепенно, словно поднимался выше. Эйла вложила дрожащие пальцы в ее руку, зажмурилась совсем так же, как это делала Ева, и прыгнула в разлом, зажимая ладонью рот. Но крик все равно прорвался. На лестничной площадке на мгновение все затихло. А после дверь задрожала еще сильнее. заскрипели петли. «Кайден, поторопись!» Ева хотела протянуть руку и ему, но разрыв схлопнулся, так же, как он сделал это в храме. Наступила темнота, в которой слабо светились полупрозрачные тела стражей. Эйла тихонечко застонала, когда увидела тощие, вытянутые фигуры с непропорционально длинными руками и грубо вырезанными масками вместо лиц. Серая кожа, темная лохматая грива, спадавшая на плечи и спутавшаяся с трепьем, служившим им одеждой. Жуткая картина. Ева почувствовала, как волосы у нее на голове зашевелились, когда она поняла, что вокруг не меньше дюжины стражей, и все они смотрели в их сторону, но пока по какой-то причине не спешили нападать. «Что это?» Голос Эйлы, сиплый и дрожащий, заставил стражей вытянуть шеи. «Это значит, что мы не выбрались», — ответила Ева. Она чувствовала себя проигравшей. Кайден остался где-то там, на чердаке, окруженный врагами, а они в лесу среди стражей. Пусть она смогла выбраться из города, но все еще находилась в наказании. Осколок оказался бесполезен, а им суждено было умереть». Ева медленно осела в траву, у нее больше не осталось сил. Эйла упала рядом, прижалась к ее боку и шепотом спросила: « Почему они на нас смотрят? Потому что нас не должно быть здесь, хотела сказать Ева, но не смогла сделать даже этого, просто не видела смысла. Зачем что-то объяснять, если они все равно сейчас умрут? Несколько минут Ева предавалась унынию, пугая Эйло, пока не сообразила, что никто на них не нападает. Стражи бродили рядом, смотрели на них, издавали странные звуки, похожие на мучительные стоны, и не пытались их убить, хотя чувствовали неладное. «Может ли быть?» — Ева крепче сжала осколок в руке. «Если это действительно дар небес, значит, в нем заключена их сила, а стражи...» Точно так же, как и боги, были созданы небесами. Вместе с надеждой к Еве вернулись все силы. Она порывисто поднялась на ноги и потянула вверх Эйлу. Давай, я все еще могу тебя спасти. На этот раз осколком она замахнулась с одним простым желанием: отправить Эйлу в место, что будет для нее безопасным, где она сможет прожить свою жизнь и где никто не посмеет назвать ее проклятой. Ева желала этого так сильно, что разрыв открылся с первого же взмаха. По ту сторону был полдень, дорога тянулась мимо золотых полей и городу с высокими стенами. Получилось, прошептала Ева, кусая губы, получилось же. Мы пойдем туда, доверчиво спросила Эйла. Она не выглядела удивленной, напуганной и уставшей, да, но не ошеломленной неожиданными умениями Евы словно смирилась с тем, что та способна на невероятные вещи. Не мы, Ева покачала головой. Ты. Мне нужно вернуться за Кайденом. Но Эйла, послушай. Ева вновь взяла ее за плечи. За эту ночь она делала это уже бесчетное количество раз. Мне очень жаль, что так получилось, но ты не можешь вернуться в тот город и к тем людям. Но у мои родители нет. Если любишь их, ты не должна больше никогда с ними видеться для их же блага и для твоего спокойствия. Ева понимала, что поступает малодушно, но она не хотела рассказывать Эйле о том, что ее отец умер. Пусть считает, что он выздоровел и доживал свой век с женой, которая едва не убила их общую дочь. Ева не была уверена, что сможет выдержать слезы Эйлы и утешить ее. У Евы не было времени быть бережной с чужими чувствами. «Для всех в городе ты теперь проклятая. Тебя убьют, как только ты вернешься. Эйла, ты же понимаешь, что это принесет боль твоим родным». Та закивала, слезы текли по ее щекам. Ева чувствовала, как словам мешает вставший в горле ком. Глаза защипала. Этому ребенку пришлось пережить столько всего. «Мне жаль, мне правда жаль», — прошептала она дрожащим голосом. «Но ты должна идти». «Пожалуйста, не оставляй меня». Эйла давилась слезами. «Я одна не смогу. Я бесполезная и бездарная. Я ничего не умею». «Эй!» — Ева встряхнула ее. «Это неправда. Ты же жрица. Думаешь, ваш бог выбрал бы на это место бездарную девушку? Ты стала избранной. Значит, ты лучше всех?» Она почти не врала, потому что искренне верила, что хотя бы к выбору своих жриц боги в этом мире подходили серьезно. А еще Еве хотелось сказать, что мать Эйлы была не права, когда принижала умения и таланты своей дочери, ведь до самого конца она так и не смогла найти достойную замену Эйли. Ей много чего хотелось еще сказать, но Ева молчала. Потому что госпожа Морна осталась в том умирающем городе и доживала свои последние дни, и не было смысла вспоминать прошлое и только больше расстраивать Эйлу. Ты способна на многое. На большее, чем можешь, даже вообразить. Ева коснулась ее щеки, неловко вытирая слезы. Стражи ходили рядом, хрипло дышали, не понимая, что происходит. Осколок скрывал от их внимания Еву и Эйлу, пока еще скрывал. Воздух дрожал на краях разреза и слегка светился золотом. Еве казалось, разрез постепенно срастается, и тот мирный пейзаж, который они видели сквозь него, ускользает. Поторопись, дорогая, ты должна спастись. Пойдем со мной, прошу. Я не могу уйти. Мне нужно вернуться к Кайдену и рассказать ему хорошие новости. Эйла смотрела на нее с сомнением. Слова Евы были непонятны ей. Неужели хорошей новостью для него будет мое спасение? робко спросила она. Ева рассмеялась, и слезы все же потекли по ее щекам. «А знаешь, пожалуй, так оно и есть. Это будет чертовски хорошая новость». Эйла неуверенно улыбнулась в ответ. Она уже сдалась. «Когда стану сильнее, я обязательно найду тебя. Мы... мы же еще увидимся». Ева не стала ей врать. Ей не хотелось, чтобы последние ее слова, сказанные Эйле, были ложью, но и расстраивать напуганную девушку она не хотела. «Кто знает...» «В этом мире возможно все что угодно. Если нам суждено встретиться вновь, так и будет». Эйла зажмурилась и перешагнула через край разреза, ступила из темноты хвойного леса под яркое солнце и оказалась одна на дороге между золотыми полями. Ей стало страшнее, чем даже в тот миг, когда она увидела тех невероятных существ в лесу. «Ева!» Ева улыбалась ей с той стороны прохода. Она так много хотела сказать на прощание, но смогла выдавить из себя лишь неловкое «Не забывай, ты чертовски сильная», в надежде, что Эйла поймет, что она имела в виду. «Я сильная», — повторила та тихо. «Молодец». Проход схлопнулся. Эйла еще несколько мгновений постояла недвижно, глядя в пустоту. «Я сильная». Сказала она куда увереннее и пошла в сторону города, не видя дороги перед собой. И, пройдя несколько шагов, она зарыдала в голос и рыдала до самых ворот, напугав стражников. На все их вопросы она повторяла, как заведенная: «Я сильная». За свою долгую жизнь Эйла не раз еще произносила эти слова, находя в них странное утешение. Стражники приняли ее за жертву каких-то бандитов, решили, что бедная девушка повредилась умом и хотели отправить ее в больницу для душевнобольных. Но случайно проходивший мимо храмовник почувствовал на ней след божественной воли и забрал в свой храм. Что из этого вышло, вы узнаете в следующей главе.